ГОЛОВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ Как только Мордсит уверенным шагом подошла к противоположной стороне небольшого стола и замерла, верно подняла глаза. В чем дело, Кара? Появилась ли какая-нибудь запись в путевом журнале? Верно, тяжело вздохнув, отложила донесение наблюдателей, которые перед этим изучала. Они сообщали, что в лагере Ордена наблюдалась повышенная активность вокруг матчи Джала. Верна припомнила то, что казалось было целую вечность назад, еще во Дворце Пророков, когда Уоррен впервые рассказал ей об играх Джала, о том, как император Джиган, привнес Джаладьин в жизнь древнего мира. Подобно многим другим вещам, Уоррен подробно изучал Джаладин и знал про нее очень много. Она поймала себя на том, что она не столько читает донесения, сколько придается воспоминаниям об Уоррене. Как же ей не хватало его! Как ей не хватало столь многих людей, унесенных этой войной! Нет, увы, но нет! Казала Верна. Я оставила сообщение в путевом дневнике на случай, если Н вдруг заглянет в него, но она пока не ответила. Кара нетерпеливо постукивала пальцем по столу. Не вызывает сомнений, что с Н и Ники что-то случилось. Да я и не спорю. Верно развела руками. Но мы ничего не можем сделать, если даже не знаем, что именно с ними произошло. Что нам следует делать? Где их искать? Мы проводили поиски во дворце. Но дворец такой большой, что нечего и говорить, сколько мест мы могли просто пропустить. Выражение лица Кары было смесью ярости, беспокойства и нетерпения. Принимая во внимание все произошедшее, а главное полную неопределенность, куда запропастился Ричард, Верна слишком хорошо понимала, как чувствует себя эта женщина. «Не обнаружили ли твои сестры чего-то необычного?» Верно, покачала головой. А Мордсит? «Ничего», едва слышно сказала Кара и вновь принялась ходить по комнате. Она с минуту обдумывала ситуацию, затем опять повернулась к Верне. «Я по-прежнему считаю, что если с ними что-то случилось...» «Наверняка это случилось в ту ночь, когда они отправились к гробнице». «Я ведь и не говорю, что ты не права, Кара, но мы даже не знаем точно, спустились ли они вообще к гробницам. А что, если по какой-либо причине они передумали и сначала сошли куда-то еще? Что, если кто-то доставил Н. какое-то сообщение или что-то в этом роде, и они поспешили куда-то в другое место? Что, если что-то случилось еще до того, как они спустились к гробнице? Я так не думаю» сказала Кара, сложив руки и вновь начала ходить по комнате. «Мне по-прежнему кажется, что там внизу что-то не так. У меня ощущение, что там, около гробниц, что-то неправильно». Верно не стала спрашивать, что значит это «неправильно». Она уже делала это и безрезультатно. Кара не знала, что именно «неправильно». Просто у нее было смутное ощущение, что около гробниц что-то не так, как было. Твое ощущение не дает нам ничего для продолжения поисков. Вот было бы оно чуть более конкретным. Думаешь, я не пыталась понять, что могло быть причиной этого?» Верно наблюдала, как Кара медленно сделала шаг. Но если ты не знаешь, что дает тебе такое ощущение об этом месте...» «Возможно, есть кто-то другой, кто мог бы сказать, почему тебе кажется, что там внизу что-то не так. Это похоже на лорда Рала. Он всегда говорит, что следует думать о решении, а не проблеме». Кара вздохнула. «Но ведь почти никто не бывает там». Она неожиданно повернулась и прищелкнула пальцами. «Вот именно». Верна с подозрением нахмурилась. «Что вот именно?» «Те, кто бывает там». «Кто?» Кара перлась обеими руками на стол и наклонилась с хитрой улыбкой. «Служители подземелья! Ведь дар Даркинорал содержал людей, которые заботились о гробницах, во всяком случае о гробнице его отца». «Что это вы тут говорите о гробницах?» спросила Беордино, неторопливо входя в комнату. Вместе с ней была Найда, высокая, светловолосая голубоглазая Мордсит. Верно приметила и Эди, замыкавшая их процессию. «Просто мне кажется, что служители подземелья должны знать все об этих гробницах», ответила Кара. Бердина кивнула. «Скорее всего, ты права. Некоторые надписи в гробницах сделаны на древнетхорянском языке, поэтому Даркина иногда брал меня с собой туда, чтобы помочь ему с некоторыми местами, которые он затруднялся перевести». Даркен был очень требователен в отношении того, как содержалась гробница его отца. Даже казни у людей, если они допускали небрежность, не проявляя должной заботы об этом месте. Особенно о гробнице его отца. «Но ведь это всего лишь каменные подземные помещения». Верно, была настроена скептически. «Там ведь нет ничего, ни мебели, ни занавеси, ни ковров. О чем там следует заботиться?» Биордина прижалась бедром к столу и, сложив руки, наклонилась, будто делясь сплетни. Но, во-первых, он требовал, чтобы в вазах всегда были свежие белые розы. Эти розы должны были быть чистого белого цвета. А также требовал, чтобы факелы всегда горели. И предполагалось, что служители должны следить, чтобы ни один лепесток роз не валялся на полу, а выгоревший факел заменялся на новый, горящий. Если Даркин Рау при посещении гробницы видел на полу лепесток розы или хотя бы один погасший факел, он приходил в ярость. Людям, работавшим там, отрубали голову за подобное разгильдяйство, так что можете себе представить, как они были внимательны к своим обязанностям там, внизу. Они должны хорошо знать это место. «Значит, нам нужно поговорить со служителями подземелья», — сказала Верна. «Попытаться ты можешь», — сказала Бердина. Но не уверена, что они тебе много расскажут. Верно, уже собравшаяся была идти, остановилась. Почему нет? Даркинаралла опасался, что они будут не очень лестно отзываться его отце, когда работают там, внизу. И потому... Бердина изобразила двумя пальцами ножницы. Отрезал им языки. Добрый создатель, пробормотала Верна, коснувшись пальцами лба. Это был не человек, а чудовище. Даркинрал давно умер», — сказала Кара. «Но служители подземелья должны все еще оставаться где-то там. И они лучше всякого другого знают это место». Она направилась к двери. «Давайте сходим и разберемся, что удастся выяснить». «Думаю, ты права», — сказала Верна, обходя стол. «Если мы сможем получить от них какую-то информацию, по крайней мере, в этом вопросе будет определенность». «Если внизу действительно что-то не так, нам необходимо знать об этом. А если нет, нам следует направить наши усилия на что-то другое». Эдди ухватила Верну за руку. «Я пришла сюда за тем, чтобы сказать тебе, что я ухожу». Верна удивленно заморгала. «Уходишь? Почему?» «Меня беспокоит, что никого не осталось в замке волшебника». А что, если Ричард отправится туда в поисках помощи? Ведь ему необходимо знать, что случилось. И он должен знать, что замок запечатан. Ему нужно знать и то, что Ники привела шкатулки в действие от его имени. Он должен знать, что Энн и Ники исчезли. И ему может понадобиться помощь тех, кто обладает даром. Если он объявится у замка, там должен кто-то быть. Верно сделала рукой жест в сторону запада, затем уставилась в абсолютно белые глаза Эди. «Но ведь замок закрыт. Как же ты попадешь туда?» Широкая улыбка Эдди исказила сеть мелких морщин. Эйдин Дрилл совершенно пуст, как пуст и дворец-исповедниц. А мне вовсе не обязательно крыша. Между прочим, в родных краях я жила в лесах. Они в таком вот... Э, Она обвела пальцем окружающее. Месте. Оно ослабляет мой дар так же, как и любого другого обладающего даром, кроме рала. Мне очень трудно использовать здесь свой дар для того, чтобы видеть. Лучше я буду что-то делать, чем бесполезно сидеть в темноте, на которую меня обрекает это место. Ты вовсе не бесполезна, возразила ей верно. «Ты помогла нам со множеством разных вещей, которые мы нашли в книгах». Эди протянула руку, останавливая ее. «Вы все узнали бы и без меня. Здесь я бесполезна. Всего лишь мешающаяся под ногами старуха». «Это вовсе не так, Эдди. Все сестры ценят твои знания. Они сами говорили мне это». «Может быть». Но я буду чувствовать себя лучше, ощущая, что у меня есть цель, чем если просто буду бродить в этом. Она вновь обвела вокруг себя неопределенным жестом. Огромном каменном лабиринте. Верно, с печальным видом смягчилась. Понимаю, мне будет не хватать тебя, сказала Бердина. Эди кивнула. Это так. И мне будет не хватать тебя, дитя. И наших долгих бесед. Кара бросила на Бердину подозрительный взгляд, но ничего не сказала. Эдди подняла руку и пожала плечо Найды. С тобой здесь будет Найда. Не беспокойся, я составлю ей компанию, сказала Найда, поглядывая на Бердину. Я не оставлю ее одну. Бердина, понимающе, улыбнулась Найде, затем кивнула Эдди. «Врагов, окружающих нас, больше, чем звезд на небе», — сказала Кара. «Как ты можешь надеяться, что слепая женщина сумеет пройти через них?» Эдди поджала губы, пока собиралась мыслями. Ха -ха, Ричард орал, умный человек, не так ли?» Кара была явно удивлена вопросом, но все же ответила. «Да», — она сложила руки, — «временами даже чересчур умный». Эди улыбнулась, выслушав последнюю часть ответа. «Он настолько умный, что вы всегда следуете его приказам?» Кара коротко рассмеялась. «Но, разумеется, нет». Брови у Эди поползли вверх в притворном удивлении. «Нет? А почему же? Он ведь ваш лидер. Ты же только что сказала, что он умный человек». «Умный, да, но он не всегда видит опасность возле себя». «А ты видишь?» Кара кивнула. «Я могу заметить ту опасность, которую он не увидит». «Ага. Стало быть, ты можешь видеть опасности, которые его зрячие глаза видеть не могут». Кара улыбнулась. «Иногда лорд Рау бывает слеп, как летучая мышь». «Но летучие мыши прекрасно видят в темноте, разве не так?» Кара выглядела смущенной. «Пожалуй, да». Она постаралась вернуться к предмету разговора. «Но лорд Тарал нуждается во мне, чтобы я видела окружающие его опасности, которых сам он видеть не может». Длинным тонким пальцем Эдди постучала по виску Кары. «Ты видишь вот этим, да? Видишь угрожающие ему опасности?» Эдди выгнула бровь. «Видишь опасность, которую нельзя видеть просто глазами?» Мне отсутствие глаз иногда позволяет видеть больше, чем доступно зрению. Кара нахмурилась. Может быть, все это здорово и хорошо, но я по-прежнему не понимаю, как ты собираешься пройти мимо армии Ордена. Ведь не думаешь же ты попытаться пройти через лагерь? Как раз это я и собираюсь сделать. Эди помахала пальцем в направлении потолка. Сегодня очень пасмурный день. И ночь будет очень темной. При такой плотной облачности, когда солнце зайдет, а луна еще не появится, кругом будет кромешная тьма. В такую ночь те, у кого есть глаза, ничего не смогут видеть. Но я буду видеть в темноте тем способом, который им недоступен. Я смогу пройти среди них, а они не увидят меня. Если я никуда не буду лезть и буду держаться подальше от тех, кто не спит и бодрствует, то окажусь не больше, чем тенью среди теней. Никто не обратит на меня никакого внимания. Но они жгут костры, заметила Бердина. Костры только слепят их глаза по отношению к тому, что находится в темноте. Когда горит огонь, люди видят лишь то, что находится на свету а не то, что в темноте. «А что, если случайно кто-то из этих солдат увидит тебя или услышит, или еще как-нибудь заметит?» – спросила Кара. «Что тогда?» Эдди совсем слабо улыбнулась и наклонилась к морцит. «Думаю, ты и сама представляешь, что это такое встретиться в темноте с волшебницей, дитя мое». Кара выглядела достаточно впечатленной ответом, чтобы не возражать. «Не уверена, Эдди», — сказала Верна. «Мне действительно хотелось бы, чтобы ты оставалась здесь, в безопасности». «Позволь ей идти», — сказала Кара. И когда все удивленно посмотрели на нее, она продолжила. «А что, если она права? Что, если лорд Ралла объявится в замке? Ему ведь необходимо знать обо всем, что случилось. Он должен знать, что не следует входить в замок». «Иначе его могут убить те ловушки, чтобы оставил там Зет. Что, если лорду Ралу понадобится ее помощь? Если она думает, что может понадобиться ему, то она должна быть там, готовая встретить его. Я бы не хотела, чтобы кто-то удерживал меня от того, чтобы помочь ему». «Между прочим», — сказал Абердин, обменявшись взглядом со старой волшебницей, «никакой особой безопасности в этом месте нет. Скорее всего, там, внизу». Ей будет безопаснее, чем любому из нас здесь. Когда эта армия, что ждет на равнинах, ворвется наконец во дворец, здесь будет все, что угодно, но только не безопасность. Здесь будет один лишь кровавый кошмар. Эди, улыбнувшись, потянулась и коснулась щеки Бердины. Да хранят тебя добрые духи, дитя мое, и всех, кто находится здесь. Вернее, очень хотелось бы верить, что так и будет. Она же раздумывала о том, что делала бы на месте аббатисы сестер Света, если бы это было не так.